«Ух, и всё же...» Она отскочила и поднялась по лестнице. Её пытались взять в хлеще. Рин использовала преимущество этого места, она осталась с пустыми руками и всё же одаревала врагов одного за другим. «Эй, с дороги!» Внезапно раздался громкий голос и звук двигателя. Рин видела как на неё несется грузовик. «Вот чёрт!» Она прыгнула в воздух, а горку снесло. Ржавые опоры обрушились точно где луя дерева. «Ах!» В воздухе Рин наблюдала за сломанной горкой. Будь там она, её бы снесло. И всё же она была профессионалом, использующим СП-5. Извернувшись, она как-то смогла избежать удара. Однако движения вышли не самыми удачными. Она смогла приземлиться, но потеряла равновесие, сделала ещё несколько шагов. Там-то её и встретил член группировки. Он взмахнул длинным копьём и попытался проткнуть девушку. Удар был направлен в живот. Девушка согнулась, она ощутила ударную волну на лице. Её снесло на землю, а вместе с тем накатила волна боли. К счастью или нет, от этой боли Рин не потеряла ощущение реальности. И всё же девушка приказывала себе встать. Но её тело точно парализовало. «Ах, вот так неосторожность, леди-кошка упала!» «А? Не встаёт? Она не встаёт! Это же нехорошо!» Это кричали Лягуш и Зайка Тян. Она слышала шарканье ног копейщика. Он сказал, что сделает её игрушкой на всю оставшуюся жизнь. Глаза Рин горели. То есть, ей промоют мозги наркотиками и сделают секс рабыней. Такие же у некоторых мужчин сексуальные фантазии. «Смотришь на меня, как на женщину? Убью!» В её сознании всплыло сестры Юки. А ещё улыбка изнасиловавшего и убившего её Савара сама Когда его отпустили, Воля Рин сопротивлялась оцепенению. Но она подняла голову и увидела, как противник смотрит на неё. «Главное не убивать, а сделать ведь можно всё!» Реальность оказалась куда сыровее. Изверски улыбаясь, противник целился один в правое плечо. Сжав зубы, девушка продолжала смотреть на него. Копьё было занесено, и вот... оно попадёт в неё. В этом Рин была уверена почти на сто процентов. Однако тут промелькнуло что-то напоминающее пулю и лонзилось в голову копейщика. «Ах, вот же во Невероятное спасение!» «Вот он, вот он, вот он, вот он! Вот и он! Тыква спас среди кошку!» Трансляция буквально взорвалась. Арин начал вертеть головой, стараясь понять, что случилось. Там был человек в тыкве для Хвоуина. Вообще он был как ребёнок, но сейчас в положении Арин он казался великаном. Он что-то сделал, и безголовый копейщик так и упал в замахе. Он появился, легендарный герой тыква, юный высший демон, находящийся в тройке лучших, продемонстрировал свою силу. Ого, а он как сам себе говорит. Да ладно, лягуш, зато какое зрелище было. Тыква, давай ещё. Ладно, приступаю. Отработанными движениями, будто угрожая, тыква разводил руки, а потом показал урин большой палец. А тем временем к нему сзади подбирался враг, он занёс над ним катану. «Осторожно!» – крикнул Рин. Тыква обернулся, и когда лезвие опускалось, позади противника появилась крупная тень. В шею вонзились когти. После чего мужчина, как по волшебству, замер. Не веря в то, что он делает, его глаза наливались кровью. Большая тень усмехнулась и развернула голову на 180 градусов, после чего выбросила тело. «Надо же! Хе-хе-хе! Неужто ты слегка зазнался, тыква? Похоже, тебе надо больше тренироваться! хе хе Крупный воин, с ног головы, покрытый ярким треговором. Отбрасывая тело, он весело улыбался. Странных личностей становилось больше, и полные жажды убийства бандиты не могли скрыть своего удивления. Парк в одночасье превратился в лес. Шут! Теперь появился Шут из спас тыкво! Топ-три высших демонов в сборе? Заикотян так возбуждена это демоническая вечеринка. Я его видел? Нет, правда? Вообще сейчас было не до таких разговоров. Но тыкло посмотрел на Шута и выдал свою отговорку. «Да, верно, тогда не будем об этом, В любом случае, ниндзя ты ведь не против, если мы заберём себе немного очков, хе Шут говорил, направляясь к джунглям. Там ниндзя подпрыгнул, нанёс два удара катаной, проделал пируэт в воздухе и направился к мужчине. «Конечно же. Всё же пришло время вечеринки. Будем развлекаться вместе». Голос спокойный, дыхание не сбилось. Эй, вот катана в его руках. Была залита кровью, и от его чёрной одежды веяло запахом крови. Ладно, тогда я сделаю вот это. Ты вытащил из кармана штанов небольшой круглый предмет, думая, что это граната члены группировки, приготовились защищаться. А тем временем из похоже, что звукового устройства начала играть громкая музыка. Шот, присмотри за леди Кошкой. Положись на меня. Как бы я ни выглядел, следить я обращаться умею. «Тогда я пошёл». Тыква сразу же рванулся вперёд, будто футболист. «Вот гад! Убейте! Убейте!» Внезапно перед мужчинами появился противник, которого они не ждали. Тыква с невероятным проворством уходил от глаз врага и оказался в левого края. Ринси ещё не восстановилась после удара, но верхней частью тела двигать могла. Так что теперь наблюдала за движениями тыквы. Он и правда её спас. Но как взрослой, ей не нравилось. что ребёнок был убийцей. Тыква резко подпрыгивал. Так казалось, Рин, но она ошибалась. Он шёл прямо по головам, своими ногами. И при том, как он это делал, шеи должны были ломаться. Иногда кости мужчин складывались как домино. Но невероятное было дальше. Сделал твист ногами, он отправил в полёт крупного мужчину. После чего изменил свой вектор движения. Под безжалостной нагрузкой мужчина упал, а его голову оторвало. «Вот оно, торнадо Торнадо! Восемнадцатый приём тыквы! Прямо настоящий резак! Лишь микромашины, лишь мозговые микромашины rb 6 позволяют мозгу работать так быстро! И даже когда под их воздействием время будто замедляется, проделать это сложно! Это вращение с использованием собственных сил и сил противника! Удар торнадо! Блестящий приём, дополняющий возбуждающую и невероятную вечеринку демонов!» Закончил ли лягуш или нет, тыква приземлился и начал возражать. «Нет же! Подбросить голову в воздух — это воздушный франкенштейн, а торнадо сворачивает голову. Эта атака называется торнадо воздушного франкенштейна, отрубающая голову. Довольно круто звучит, но занимает слишком много времени. Поэтому торнадо — отрубающая голову. Могли бы и запомнить». Недовольный тыква пнул голову. «О! Убейте! Убейте!» Очарованное мастерством рин посмотрело в сторону, откуда доносились крики. Мужчина, который по просьбе ниндзя защищал Рин, выставил указательные и средние пальцы обеих рук, а он будто был в стойке богомола. Девушка не знала китайских боевых искусств, но по стойке смогла это определить. «Хай!» – издал боевой крич. Шут начал действовать. Это были уникальные шаркающие шаги, и всё же и не пугали. Он оказывался между мужчинами и атаковал кончиками пальцев. Атаковал? Нет. Рин видела лишь мягкие движения. Но стоило ему коснуться других. Как они замирали. Ого! тоже не уступает! Это его козырь. Кулак толстого Богомова в действии. Благодаря микромашинам яд пи O 8. Он выпускает из пальцев яд, который распространяет через ногти. И сильный, и быстрый. А маленькая рана может стать смертельной. Лягуша рассказывал так, будто отвечал на вопрос Арин. Уважаемые зрители, прошу простить. Простите, что я такой толстый, я такой быстрый. Между прочим, Шот «Какой яд вы вырабатываете сегодня?» <смех> «Я не могу производить много быстродействующего парализующего яда, но как он мне нравится!» «Обожаю наслаждаться неподвижными врагами!» «Все потому, что я злодей! Хм!» Шут смеялся, как маньяк из фильма «Ужасов», и лёгкими движениями скользил по земле, положившись на вес своего тела, и ударив, он разносил черепа. «И, конечно же, наш величайший из высших – ниндзя-сан!» Похоже, разгорячился. Как же он стремителен. Невероятная сила и скорость МА-10 и СП-10. Невероятные базовые способности. И его восьмигранный меч. Брызги крови. Штрепецки сакуры. Летняя ночь пылает. Ниндзя-сан, удачи. Заработай побольше очков. Слушай, казакатян. Мы ведущие. И должны быть беспристрастными. Я вот о шуте и тоже говорю. введи себя так же, окей? «А, но зайки тебе нравятся сильные мужчины, а ниндзясан самый сильный в мире». «Фак! Хорош в жопы тут! Отвалите уже от всеми любимого ниндзя -сана. Опа! Почему-то принцесса Ножниц ворвалась в эфир! Не лезьте! Вы же не заберёте место лягуша!» Рин некогда была смотреть. Она изо всех сил старалась выжить. И за ниндзя следить ей было некогда. Но чем он сейчас занят? Она увидела его возле качелей. Чёрный демон демонстрировал невероятные способности. и раскидал шестерых охранников. Это она уже знала. Но на открытой территории его жестокость лишь возросла. Он сносил фонари и мертвые деревья. Черная демоническая тень передвигалась, точно телепортируясь. Когда он появлялся над головой, то разрубал пополам с головы до промежности. А если появлялся у земли, то отсекал ноги. Он двигался как зверь, без намека на задержку во время атак. По отношению к врагу, он использовал изощренный ум и изобретательность. Конечно же, и противники были не детишками, а опытными бойцами, потому размахивали мечами и копьями. Однако демон мог проследить траекторию ударов и разрубить оружие. Рин не могла поверить в увиденное. Во тьме мелькались плохие искры, а ниндзя продолжал действовать. Ниндзя был силён, тоже относилась и к его катане. Рин увидела, как его катана изогнулась после рассечения очередной головы. Но после этого она сразу же приняла исходную форму. Это катана из изменяющего форму металла? Это оружие сделано из металла, который даже платины. И всё же... Смертельные техники ниндзя похитили сердце девушки, когда она подумала. Рягуш говорил, что у тыквы БР-6, у шита Пио-8. По работе Рин знала об усиливающих и незаконных микромашинах. А потом узнала, что серия Биэр выше показателя br 2 не продаётся. Дальше начинались серьёзные психологические отклонения. Что же до пио-серии, а такое она даже не слышала. они здесь используют комбинацию из МА-10 и СП-10, даже совместимых с МА-5 и СП-5, один на несколько сотен. Невозможно, но иначе происходящее было просто не объяснить. Нет, кроме совместимости, куда важнее, откуда у этих людей такие мощные микромашины? В голове сразу же всплыло имя Кадахары Гикина, первого создателя микромашин в стране. Он быстро пошёл в рост когда стал торговцем смерти. Это он поднял экспортную промышленность страны после войны. Но чтобы выжить на этом рынке, надо разрабатывать мощные микромашины раньше остальных. То есть создатели микромашин в стране где-то проводят эксперименты на людях. Ниндзя-сан и остальные. Косплееры, называющие себя высшими демонами. Это монстры, появившиеся в итоге экспериментов. Но в случае успеха экспериментов над людьми, разве их не стоит держать в секрете? Они не должны хотеть, чтобы эксперименты вышли наружу. Тогда почему они творят безумство прямо посреди города? Они сбежавшие подопытные? Нет, быть не может. Война закончилась, и теперь новые улучшенные микромашины тестируют в реальном бою в старом Токио? Тогда эти защитники правосудия не просто организация убийц. Невозможно представить, насколько огромен этот айсберг. Интуиция и мысли женщины выдавали множество разных идей. И эти идеи окрашивались цветом яда. Тут Рину шум двигателя. и отбросила мысли. Девушка посмотрела, переживая, что это подкрепление Хоуки. Это был мужчина в трико-далматинце, на мотоцикле с коляской. А за ним была ещё группа из четырёх косплееров в красной машине, с открытым верхом. «Прибыли! Я же говорил, что приведу вас раньше навигатора. Ага, молодец. Ещё остались, заработаем очки. И всё же, тут уже тридцати не хватает. Чушь не неси, тут топ-3. Они ещё сдерживались. Оставили немного и нам. Ну что ж, отведаемся». Прибывшие люди обратились монстрами. Ниндзя, шуты, тыква захлопнули сеть. И теперь сюда пришли ещё пять человек. И хоть преступников бы вошхотили семь десятков, они побледели. А вот они, переживая, что все очки заберёт топ-3, Далматинец, Тюльпан, Асюра, Малышка Санта и на махаге тоже прибыли. Малышка Санта и Намахаги новички? Зайкотин обожает новичков. убивайте и не уступайте старшим товарищам? А, да, цвет Санты. «Цвет крови? Мне не стыдно за мой внешний вид. Я буду стараться». В красной и обтягивающей юбке и чёрном трико девушка Санта серьёзно сказала о своих планах на вечерёнку. А монстр из Акиты на Махаге прокричал. «Где здесь похише После чего рванул вперёд, убивая огромным кухонным ножом. «А, побежал первым. Простите, надо собраться». «Как жаль, но новички отключили звук и решили сосредоточиться». А вот и немецкий суплекс в прыжке от домотинца. Про суплекс мало кто знает, но пропадение на голову с знать должны. Мозги в сметку. Соперник домотица Асера тоже не уступает. Его четыре меча в четырёх руках, атакуют точно стрелы. Стиль Асера — взрыв четырёх мечей Хочу, чтобы мой воздушный Франкенштейн, отрубающий голову, полностью назвали. Ммм, неужели это тыква? А разве не торнадо воздушного Франкенштейна, отрубающий голову? На неудовольство тыквы лягуш смог отшутиться. «А? А? Слишком длинно, вы сами путаетесь. не специально для тыквы я, лягуш, придумал короткое название. Вы уж не забывайте, готов принять одно очко. Ммм, и всё же, все такие молодцы, но ниндзя-сана никто не обойдёт. Верно, и врага достойного представления нет. Одни суси, которым катаны и кунаев хватает. Зайкатьян хочет увидеть ниндзя-сана серьёзным, Когда уже сильный враг появится? Преступники не знали, что их снимают в реальном времени. нам можно было представить их унижение из-за того, что с ними разбираются типы в каких-то странных костюмах. Всё же всего одно поражение уничтожит их репутацию в жестоком старом Токио. Ух, Рин всё ещё было больно двигаться, но она поднялась. Её сердце преодолело все пределы из-за того, что с ней собирались обойтись как с игрушкой. Ну и что что я государственная служащая? Я сделаю это! тоже буду убивать». Наплевавшие на закон убийца Безумная трансляция. Косплееры, убивающие людей. Вечеринка демонов позволяла разобраться с преступниками своими руками. И теперь она не могла не присоединиться к этим демонам. «Хм, леди кошка, ты в порядке?» Шо, как и просил ниндзя. Все это время присматривал Зарин. «Да». Девушка была готова действовать. У нее не было сил убивать противников с одного удара, как этих демонов. Но в полиции ей хотелось испробовать свои техники по задержанию. По крайней мере, положат на землю и вырубят. Она будет сражаться вместе с высшими демонами. «Ши!» — Рин выкрикнула и ударила с ноги мужчину раньше, чем до него добрался Шут. Чтобы защититься от смертельного удара, враг поднял локти. Но она знала с самого начала, что не справится с её весом. Потому лёгкий удар прошёл выше рук врага. а Враг вскрикнул слишком поздно. Чистый удар обрушился на его голову. Даже если кости усилены М.А. серией череп остаётся как у обычного человека. После контузии она схватила мужчину за запястье, а потом бросила через плечо. Но бетон на земле был разрушен. От сильного удара мужчина харкнул кровью и мучился в агонии. «О, каратэ дюдо Прекрасная комбинация! Мы ещё не закончили!» «Я тоже не уступлю, хе <смех> хе Со своим стилем Богомола Шут двигался невероятно быстро со своими габаритами. Его пальцы жалили врагов, и те падали на землю, после чего их добивали. Рин не отставала и нападала на новых врагов. Она смело бросалась в бой. Все остальные высшие демоны продолжали своё безумное нападение. Численность Хоуки с невероятной скоростью сокращалась. Суть сражения никогда не менялась, и крах воли был причиной поражения. В этом плане Хоуки были очень закалены. Перед демонами они были слабы. Но в этом жестоком городе нельзя было проигрывать, потому они сражались. Мечами, копьями, голыми руками. Они использовали все знания, что успели накопить. И все же их становилось все меньше, и чувство поражения становилось все ощутимее. «Сломанная стрела! Сломанная стрела!» Рену эти слова, когда поняла, что преимущество уже полностью на их стороне. Она увидела мужчину со шрамом возле сломанной скамейки. Он вводил какую-то команду на НК. «Сломанная стрела?» Рин где-то уже слышала эти слова, но сразу вспомнить не выходило. И всё же это казалось чем-то опасным. «А, несколько секунд спустя девушка вспомнила». «Сломанная стрела? Это же из фильма с сайта экспертов по классическим фильмам. Название не помню, но там точно была война во Вьетнаме. Это означало, что войска несут очень серьёзные потери». и «Ещё?» «А ещё сломанная стрела. Значило, нас всех убьют. Так что не обращайте внимания на союзников и выжгите здесь всё». Но высшие демоны, похоже, этого не заметили. Рин быстро осмотрелась по сторонам. К парку приближались ещё грузовики. Было ещё достаточно далеко, чтобы точно осудить, но их врагов было четыре, нет, пять. Вначале она подумала, что это поддержка. Но тут же поняла, что ошиблась. Из кузовов Выбирались люди с тяжёлым вооружением. «Бегите!» Рин обратилась к товарищам. Она выбежала в центр парка и лопила до боли в городе. «В стороны! У нас целятся из ракетице После чего она услышала завывание мощного ветра за спиной. В ужасе Рин набернулась и увидела летящую ракету. «Так, я и умру!» И тут кто-то схватил Рин сзади и прикрыл собой. Крепкие и точные стали. Девушка поняла, что это ниндзя. Подхватил Рин. он удалялся от эпицентра взрыва. И всё же до них доносился орёл пламени и огненный цветок. Кружась, отброшенный взрывной волной, ниндзя обеими руками прижимал Теварин и сам свернулся клубком. удара землю. Из лёгких вырвался весь кислород. В глазах мерцали жёлтые и зелёные искры. Арин как-то удалось остаться в сознании, но тело не двигалось. Как-то она дышала, но воздух был горячим и от него несло порохом. Она слышала целую кучу шагов. Обычно после взрыва начинаются проблемы со слухом. Но благодаря ниндзя Рин могла слышать. «Это тот придурок-ниндзя Каспуэр, который разнёс заведение. И та баба?» Над головой прозвучал грубый голос. «Молодой господин, можно понять, что он настоящий придурок. Но хорош. Такой небольшой группой. Пошёл против нас!» «Хатакияма, забирай раненых. У Синзаки их и ночи примут. Живее!» «Да!» «Миками, собери трупы». «Понял!» «И всё же этот ниндзя ещё дышит!» «Девка тоже дышит!» «Хм, оно и к лучшему. Свяжите и в грузовиках, ну и видок. Приведите его в порядок в офисе. Вот как. Слава богу, ниндзя-сан жив!» Арен вздохнула с облегчением. Будучи все еще в его сильных руках, ее сознание окутало тьма.